Глава четвертая Сон прерывает резкая трель телефона. Проснувшись, я никак не могу вспомнить, от кого бежала. Сны тревожные и яркие, сплю я беспокойно. На домашний телефон звонят редко, поэтому звук кажется непривычным. Я застываю на месте, зная, что произойдет, когда звонок прекратится. Включается автоответчик. Звучит голос, который в реальной жизни я больше никогда не услышу. «Мама!» — такой же хрипловатый тембр, что и у меня. Из глаз градом катятся слезы. Каждый слог ударом отдается в сердце. Мамин голос вызывает эхо ускользнувшего сна. Я пытаюсь его вспомнить, вороша сонный туман на задворках сознания, но он исчез. До него не добраться. Я закрываю глаза ладонями, призывая смелость. Раскисать нельзя, день только начинается. Слышу длинный гудок. На том конце вешают трубку, потом короткий, сообщения нет. Я все больше осознаю, что представляю собой без мамы. Проблески понимания мимолетны, но со временем станут более конкретными. Я изменюсь, и если в ответ на сочувственные вопросы буду отвечать, что у меня все в порядке, в конце концов так и случится. Сейчас, по крайней мере, у меня есть неотложная задача — собраться в Грецию. Я еду уже завтра и очень волнуюсь, ведь у меня есть цель, которой нужно себя посвятить, цель, которая не оставит места для пустых раздумий и мучительных терзаний. И помимо основной миссии — поиска маминой картины, я предвкушаю новые блюда, которые попробую в Греции. Обрести кулинарное вдохновение, сменить серую мрачную погоду на искрящееся море — безусловно, наилучший способ избавиться от печали. Я пойду по маминым стопам, как и она, находя в путешествии стимул для работы. Мой день начинается с мысли о метоне. Из-под маминой кровати я достаю потрепанный чемодан и вытираю с него пыль. За годы путешествий он исцарапался и поистерся, наклейки наполовину содраны. Вдыхать воздух этой комнаты, впитывая следы маминого присутствия, это одновременно и страдания, и утешение. Туалетный столик по-прежнему завален косметикой, баночками с кремами и бутылочками, как будто мама только что вышла. Но она не вернется, и чем дольше дом будет выглядеть так, будто мама вот-вот вернется, тем хуже для меня. Но если все убрать, то это окончательно разрушит нашу связь, разорвет узы, а я к этому не готова. Я даже не могу навести порядок в студии. Нет, я пошла туда — Хотелось проверить, не спрятана ли пятая картина серии «Метони» там, чтобы избавиться от заграничного путешествия. Однако, увы, ничего не нашла. Это было бы слишком просто. «Желаю тебе найти солнце, обрести покой и потолстеть. Ура!» Таша с опломбом произносит шуточный тост, и я чокаюсь с ней и Ангусом. «Мы в индийском ресторанчике», Нашим любимым, которым управляют три поколения одной семьи. И за те годы, что мы сюда ходим, их дети выросли, женились, у некоторых родились малыши, мы чувствуем себя стариками, но Балти разновидность карри здесь самые вкусные. Мы с ангусом потягиваем пиво, таша, газированную воду и выкладываем маринованные огурцы и приправы на хрустящие лепешки. Два первых пожелания принимаются. «А последнее. Ни за что. Спасибо тебе большое», — отвечаю я первым делом, накладывая сочную огуречную райту, что-то вроде салата, стараясь не забрызгать йогуртом свитер. «Сов! Блестящее решение!» — вступает Ангус, кладя руку на спинку стула Таши. «Опасения, которые высказала мадам, чистейший эгоизм. Ты чертовски смелая!» Он с лукавой усмешкой смотрит на Ташу, зная, что она заглотит наживку. «Милый, благодарю за поддержку», — отвечает Таша с поддельным высокомерием. «Я ужасно завидую Софи и жалею, что не еду с ней. Если бы не Эко, я бы поехала с тобой. Бродили бы, как в фильме «Тельма и Луиза», только без трагической автокатастрофы, по оливковым рощам, за адонисом, с прессом, как у бреда Пита». Опередив Джоли, смеясь одновременно, добавляем мы с Ташей. «У вас и мозги работают синхронно. Какой ужас!» — весело качает головой Ангус, от отхлёбывая пива. «Не знаю, выдержала ли бы кто-то другой ваш дуэт». «Кроме тебя, дорогой, нас терпела только мама Линс. Честно говоря, моя родня с нами не справлялась. Во время наших ежегодных поездок с семьей во Францию мы, похоже, доводили мою мать до пьянок чаще, чем ее ор и стычки с бабушкой. Помнишь тот ужасный эпизод?» «Нам сов поплохело. Сколько нам тогда было? Двенадцать?» «Не напоминай. Ужас. Мы нашли бутылку опероля итальянского аперитива, приняв его за французскую шипучку. Как нам было плохо. После нашей оранжевой рвоты твоя мама исчезла до конца поездки». «Я хватаюсь за живот. От воспоминаний меня мгновенно мутит». «Чего еще ожидать от моей дрожайшей матушки?» говорит Таша, скрывая глубоко укоренившуюся обиду на родительницу. Но меня не проведёшь. Ну, правда, могла бы уж как-нибудь продержаться со мной пару месяцев. Но нет, она тут же улизнула с каким-то плейбоем в Канны, оставив нас на попечение милой, надежной бабушки. К счастью, меня воспитала ленте, иначе бог знает, чтобы из меня вышло. Она поднимает брови, приглашая Ангуса представить себе другой вариант. Когда мы были маленькими, Таша с завидной мудростью смирилась с вечно отсутствующей матерью, с благодарностью войдя в нашу семью, а мы с радостью ее приняли. Мама Таши, Мелоди Бартон Бембер, была моделью с огромным состоянием и вернулась к работе сразу после рождения дочери, бросив небольшое неудобство бабушке Таши, которая ее вырастила. Мать была источником денег, но не любви, Любовь доверили моей матери, маме Линц, как ее называла Таша. Ташу забирали из школы вместе со мной, кормили и поили, а потом отвозили в дом к бабушке в изысканном тенистом Кенсингтоне, совсем не похожим на наш викторианский коттедж в не самом фишенебельном квартале Фулхэм-роуд. За время, проведенное вместе, мы установили нерушимую связь. Создали особый клуб на двоих. Внешне мы отличались как небо и земля. Таша с длинными светлыми локонами и большими голубыми глазами, типичная английская роза. И я, брюнетка с маминой оливковой кожей и средиземноморским румянцем. От матери Таша унаследовала фигуру супермодели, а я же с ней рядом казалась дюймовочкой. Наши жизни по большей части тесно переплетены. У меня частный ресторанный бизнес. Таша занимается организацией первоклассных мероприятий. Мы часто вместе работаем на светских вечеринках и благотворительных балах. У нас подобралась дружная компания из пяти девчонок. Вместе мы окончили школу и университет. Британи, Сара и Аби обзавелись детьми. Только мы с Ташей без... То есть пока ЭКО Таши не сработает. С девчонками я очень дружна, но Таша... Моя половинка навек. Как хорошо, что можно выбирать друзей, а не семью. Выпьем за дружбу. Ангус поднимает бокал, а Таша крепко целует его в щеку и с очаровательной нежностью проводит пальцем по носу. О да, соглашается Таша, за дружбу. Семью тебе еще предстоит выбрать. Это у тебя гормональное? Прямо символ идеальных лозунгов, смеюсь я. Слушай, я буду по тебе скучать. А с гормонами у меня, слава богу, все в порядке, как выяснилось сегодня в больнице. Я тебя люблю и требую, чтобы ты каждый день сообщала мне о поездке. Надеюсь, ты найдешь эту картину и прилетишь обратно в целости и сохранности. Она протягивает через стол руку, и я пожимаю ее в знак согласия. «Договорились», — отвечаю я, и в животе появляется неприятное чувство, сдают нервы перед неизбежным путешествием. «Ладно, сов». «Скажу, как всегда, и без обидников. Что с работой? Пока ты ухаживала за мамой Элинс, бизнесом занималась Тиф, но не пора ли бойцу вернуться в седло? В конце мая у меня мероприятие, посвященное презентации книги, а ваша компания занимается ланчем. Почему бы тебе не поработать? Тив, конечно, возьмет инициативу на себя, но не пора ли тебе сделать первый шаг и вернуться к жизни?» Я вздыхаю, потягивая напиток, благодарная за то, что ее старания помогают восстановить мою жизнь. Ты права, так и сделаем. Я поговорила, Стив, она рада продолжать руководство компанией, пока я не приду в себя. Но вернуться к прежней жизни все равно, что смириться с тем, что мама умерла. «Мне понятны твои чувства», — мягко говорит Ангус. Но подозреваю, что Таша настаивает на совместной работе, чтобы ты вернулась из Греции, а не удрала навеки вечные. Он кивает Таша, и она смеясь гладит его плечо. Хорошо, обещаю вернуться и подумаю насчет участия в празднике. в любом случае хочу поднять бокал за вас обоих и за будущее. Я поднимаю бокал и мы пьем. «Кстати, сегодня в больнице врач был доволен Ташей. Да, мы готовы начать инъекции, как и планировалось. Спасибо, что пошла с ней, Сов. Мне очень жаль, что у меня не получилось». Ангус кладёт руку Таши на плечо. Он работает посменно в отделении экстренной медицинской помощи и сегодня не смог сопровождать жену, и я с радостью пошла с Ташей. «Я была рада хоть чем-то помочь», — улыбаюсь я. Вы оба столько для меня сделали, просто невероятно, а теперь за новый этап жизни, для нас всех. Пока мы обмениваемся тостами, официант вносит горячее и прерывает бурное прощание. Я больше не плачу, мне нужно обрести себя, а завтра начинается новая жизнь. Надеюсь.